С борта грузовой платформы Сима наблюдал за погрузкой. Грузить было особенно нечего. Низко над сельвой, крутясь, шла вихревая туча, похожая на спиральную галактику с четырьмя ветвями. Мини-тайфунчик, сигнальная ракета перед хорошей атакой. Скорее, вы там, ливень идет. В Вольфганг красной от натуги протолкнул в грузовой люк холодильник с образцами флоры. Готово. А скафандры? Спросил Сима. Скафандры взял? Так мы же вернемся. Верно. Сима кисло улыбнулся и кивнул. Конечно, вернемся. Завтра. Ну, послезавтра. Что я им буду послезавтра врать, подумал он в отчаянии. Что? Прибегут же, растерянные, обманутые. И самым ужасным, от отчего захочется закрыть лицо, будет уверенность ребят в том, что я точно так же был обманут. Они не позволят себе думать иначе, даже Ахмед. Блажен, кто верует. Чернов тоже верует в то, что сделает все возможное для того, чтобы двое-трое из нас вернулись из межзоны со статусом наблюдателей. И господи, как же мне хочется в это поверить. Но этим он всех и купил. Но мы не вернемся. Чернов дал себе уговорить. Уже сейчас должно быть прикидывать какие пружины нажать, с кем переговорить в первую очередь, с кем во вторую и какие выбрать слова. Он действительно сделает все возможное. Но когда явно, голо, грубо встанет вопрос, кого ему спасать, вонючих вариодонтов или старого, хотя и заблуждающегося друга, можно не сомневаться, кого он выберет. И мы не вернемся. «Там опять третий», — сказал Вольфганг. «Стоит и ждет вас». А сам что же? Сима постарался не встречаться с Вольфгангом взглядом. «Он не хочет говорить со мной. Он хочет говорить с вами». Из бокового люка высунулся Ахмед. Прислушивался с интересом. «Скажи ему...» По лицу Симы прошла судорога. Он ощутил неожиданную злость. Ну какого черта? Мало ли они сделали? Скажи ему, что у меня нет дома, что ли? Взлететь успели до ливня.